9. Однако в долгие и мучительные часы бодрствования я, кроме того, научился чрезвычайно важной вещи. Я научился подчинять тело духу. Я научился страдать пассивно, как этому, вероятно, выучиваются все, кто прошел высший курс смирительной рубашки. Это вовсе не просто погружать мозг в такую сладостную нирвану, что он уже не воспринимает лихорадочных, томительных жалоб измученных нервов. Именно потому, что я научился подчинять плоть духу, мне удалось так легко воспользоваться секретом, который открыл мне Эд морал. «Ты думаешь, тебе крышка?» — простучал мне как-то ночью Эд. Перед этим я пролежал сто часов в рубашке и необычайно ослаб. Так ослаб, что не чувствовал своего тела, хотя все оно было сплошной массой синяков и страдания. «Похоже, что крышка», — простучал я в ответ. «Если они еще немного постараются, мне конец». «А ты им не поддавайся», — посоветовал он. «Есть один способ. Я сам научился ему в карцере, когда нам с Масси дали хорошую порцию рубашки. Я выдержал, а Масси протянул ноги. Я выдержал только потому, что нашел способ. Но пробовать его надо тогда, когда совсем ослабеешь. Если у тебя еще есть силы, то можно все испортить» и потом уже ничего не получится. Я вот рассказал об этом Джеку, когда он был еще силен, а теперь вижу, что зря. Тогда у него, конечно, ничего не вышло. А потом, когда это было бы для него в самый раз, оказалось уже поздно, потому что первая неудача все ему испортила. Он теперь даже не верит в это. Думает, что я его разыгрываю. «Правда, Джек?» Из камеры номер 13 Джек простучал в ответ. «Не попадайся на эту удочку, Дарл. Просто сказки и больше ничего». «Ну ты мне все-таки расскажи», — простучал я Моролу. «Потому-то я и ждал, чтобы ты как следует ослаб. Теперь без этого не обойтись, и я расскажу. Все зависит только от тебя самого. Если захочешь по-настоящему, то получится. Я это делал три раза, я знаю». «Ну так что же это за способ?» Нетерпеливо простучал я. Вся штука в том, чтобы умереть в рубашке. Заставить себя умереть. Сейчас ты меня, конечно, не понимаешь, но погоди. Ну, ты знаешь, как тело в рубашке немеет. То рука, то нога. С этим ничего поделать нельзя, но зато этим можно воспользоваться. Не жди, чтобы у тебя онемели ноги или тело. Расположись как можно удобнее и пусти в ход свою волю. И все это время ты должен думать только об одном и верить в то, о чем думаешь. Если не будешь верить, ничего не получится. А думать ты должен вот что. Твое тело — это одно, а твой дух — совсем другое. Ты — это ты, а твое тело — чепуха, и ни зачем тебе не нужно. Твое тело не в счет. Ты сам себе хозяин. Никакого тела тебе не нужно». И когда ты подумаешь об этом и поверишь в это, то надо будет это доказать, пустив в ход свою волю. Ты заставишь свое тело умереть. Начать надо с пальцев на ноге, и не сразу, а по очереди. Ты заставляешь свои пальцы умереть. Ты хочешь, чтобы они умерли. Если у тебя хватит веры и воли, пальцы на твоих ногах умрут. Это самое трудное — начать умирать. Но стоит только умереть первому пальцу на ноге, как дальше все пойдет легко, потому что тебе незачем будет больше верить. Ты будешь знать, а тогда ты пустишь в ход всю свою волю, чтобы и остальное тело умерло. Я знаю, о чем говорю, Даррелл. Я проделал это три раза. Как только начнешь умирать, дальше все пойдет гладко. А самое странное что ты все время присутствуешь при этом целый и невредимый. Потом ноги умрут по колено, потом по бедро, а ты все такой же, каким был раньше. Твое тело по кусочкам выходит из игры, а ты остаешься самим собой, точно таким же, каким был перед тем, как взялся за это дело. «А что потом?» — спросил я. «Ну, когда твое тело целиком умрет, а ты останешься, каким был». Ты просто вылезешь наружу и бросишь свое тело. А если ты выберешься из своего тела, то и выберешься из камеры. Каменные стены и железные двери не выпускают тело на волю, а дух они удержать не могут, и ты это докажешь. Ты же будешь духом снаружи своего тела и сможешь посмотреть на свое тело со стороны. Я знаю, что говорю. Я сам это проделал три раза три раза смотрел со стороны на свое тело. «Ха-ха-ха!» Джек Опенхеймер простучал свой хохот через 13 камер. «Понимаешь, в этом-то и беда Джека», — продолжал Моррел. «Он не может поверить. Когда он попробовал, то был еще слишком силен, и у него ничего не вышло. А теперь он думает, что я его разыгрываю». «Когда ты помрешь...» что станешь покойничком. «А покойнички не воскресают», — возразил Оппенгеймер. «Да говорю тебе, что я умирал три раза», — настаивал Морал. «И дожил до того, чтобы рассказать нам об этом», — съязвил Оппенгеймер. «Но помни одно, Даррелл», — простучал мне Морал. «Это дело рискованное. Все время такое чувство, будто ты слишком своевольничаешь. Я не могу этого объяснить». Но мне всегда кажется, что если я буду далеко, когда они вытащат мое тело из рубашки, то уж я не смогу в него вернуться. То есть мое тело по-настоящему помрет. А я не хочу, чтобы оно помирало. Я не хочу доставить такое удовольствие капитану Джейми и всей остальной сволочи. Но зато, Даррелл, если ты сумеешь сделать это, то оставишь Азертона в дураках. Если тебе удастся убить вот так на время свое тело, то пусть они держат тебя в рубашке хоть целый месяц. Это уж никакого значения не имеет. Ты не чувствуешь боли. Твое тело вообще ничего не чувствует. Ты ведь слышал, что некоторые люди спали по целому году, а то и больше. Вот так же будет и с твоим телом. Оно будет спокойненько лежать себе в рубашке, ожидая, чтобы ты вернулся. «Попробуй, я тебе дело говорю». «А если он не вернется?» — спросил Оппенхеймер. «Тогда, Джек, значит, в дураках останется он», — ответил Моррелл. «А может, и мы, потому что торчим в этой дыре, раз отсюда так просто выбраться». На этом наш разговор оборвался, потому что Конопат Джонс, очнувшись от своего противозаконного сна, злобно пригрозил подать рапорт на Моррелла и Оппенгеймера а это означало бы для них смирительную рубашку на следующий день. Мне он грозить не стал, так как знал, что я получу рубашку и без этого. В наступившей тишине я, забывая о ноющей боли во всем теле, начал размышлять о том, что сообщил мне Морал. Как я говорил выше, я уже пробовал с помощью самогипноза вернуться к моим предыдущим бытиям. Я знал также, что мне это отчасти удалось» хотя видения мои прихотливо переплетались без всякой логики и связи. Но способ Моррела настолько очевидно был противоположен моим попыткам загипнотизировать себя, что я заинтересовался. При моем способе в первую очередь гасло сознание, при его способе сознание сохранялось до конца, и когда тело умирало, сознание переходило на такую высокую ступень, что покидало тело покидала стены Сен-Квентина и отправлялась в дальние странствования, по-прежнему оставаясь сознанием. «Во всяком случае стоит попытаться», — решил я. «Вопреки моему скептицизму ученого, я не сомневался в возможности проделать то, что, по словам Моррелла, ему удавалось уже трижды. Возможная легкость, с которой я ему поверил, объяснялась моей огромной слабостью. Возможно, у меня не хватило сил быть скептиком». Это предположение уже высказал Морал. Выводы его были чисто эмпирическими, и я тоже, как вы увидите, подтвердил их чисто эмпирически.